На морковной грядке перед избушкой сидела на корточках старушка в белом платке и выпалывала сорную траву. Увидев идущих людей, тяжело встала, отряхивая подол от приставших комочков земли. Живая Петровна, чего в такую жару работаешь? Какая там жара? Меня уж и солнышко не греет. Полежала бы лучше, отдохнула. Успею, належусь. Петровна, а я вот тебе покупателей привела. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Каких покупателей я тебя просила? Так говорят, продавать надумала. Кто говорит? Как кто? О, люди. Вот я и привела. Вдруг да сторгуетесь, а? Не знаю, ты что-то путаешь. Да ничего я не путаю. Люди-то вот они стоят. Петровна, ну так пусть стоят. Я никому не сулила. Пойдём. Молчи. Да ты поговори с людьми-то, а? Ну люди-то ведь хорошие, не обманут. Что у тебя на старсте лет с огородом мучиться? А дрова на зиму заготавливать, а воду из-под горы таскать. Мысли мои дело в твои-то годы. Ухайдакайшься. Да и сляжешь. Перебралась бы к дочери в город. А денежки на книжку. Квартира у Зинки благоустроенная. Жила бы в свое удовольствие. С детишками бы нянчилась. На всем бы готовом жила. Забот бы не знала. Куда я отсюда уеду, когда у меня тут все? Я ведь тут родилась. Да вот опять же черемуха. Кто за ей будет приглядывать? Ванюшка-то, когда на фронт уходил. Притащила из лесу эту черемуху. Маленький был кустик, листочки зеленые. Думал, не приживется, а она пошла и пошла в рост. Прямо дивно. Ванюшка-то как в воду глядел. За место себя, говорит, оставлю. Не надо было ему так говорить, не надо. Теперь за место сынка я обхаживаю дерево. Только руки шибко болеть стали, прям спасу нет. Сяду на скамеечке, плачусь, Ванюшке. Про всё ему рассказываю. Листочки шелестят, ровно он слушает меня, жалеет. Посижу маленько, и опять жить можно. Вот так и живём с ей. Чёрнхой. Петровна, а ты бы в гости сюда приходила. Разве им жалко, а? Ну живые ведь люди, всё понимают, как, как, а? Ироида. Конечно. Семён. Конечно, конечно, пожалуйста, в любое время приходите и сидите сколько хотите. Вот. Мы только рады будем. А. Ну, изба-то не течёт? Зайти-то можно? Заходите, не заперто. А, ну вот, ладно, спасибо. Пойдём, я по, по- посмотрим, да, посмотрим. посмотрим. Да. Поглядим, поглядим. Не надо мороз. Женщины пошли в избу. Семён был отстал, но Галина без церемонов потащила его за рукав, и он покорился. В избе стояла, как показалось Семёну, какая-то музейная чистота и тишина. Семён огляделся и в простеньке увидел пожелтевшие фотографии в общей деревянной раме, где был собран весь род Петровны. в центре рамы был небольшой любительский снимок трижнного солдата в красноармейской гимнастёрке простое русское лицо в котором явно угадывалось сходство с петровной ванюшка понял он не в силах оторвать взгляд от этого лица Странные тягостные чувства испытывал Семён, глядя на давно ушедших из жизни людей, которые, казалось, смотрели со стен строго и недовольно. И это, наверное, почувствовали все, потому что сразу же потихоньку пошли вон. Старуха по-прежнему стояла посреди двора, глядя на реку в никому не ведомую даль. Ну, так как, Петровна, а? Сговоримся мы с тобой, нет? Ну, люди надежные, они бы и перевезли тебя к дочери, ты честь честью. Разве мы, если мы в таком возрасте одной, не дай бог, захвораешь воды, некому подать? Ну, Петровна, куда уж мне переезжать? Оборву корешки, неде уж не приживусь. Вы меня не судите. Да да что? Да что? Мне, мне недолго осталось. Да, да кто тебя судит-то? Ой, господи, да бог с тобой. Ты вот что, Петровна, ты людей хоть обнадёжь. В случае, если надумаешь продавать, то только им. Ну. Ну вот, чтоб люди надеялись, Петров, а? Пускай надеются. Ради я перечту. Настроение у всех подпортилось. Но когда сели за стол, который вынесли во двор под навес, и стали пить чай, снова всем стало хорошо. Ничего, главное на сыне вешайте. Провернём мы это дело, вы уж мне поверьте. Да. Тут вот что надо. К дочери её сходить, к Зинке. Ага. С ней поговорить, всё. Я слыхала, она давно зовёт мать. Ты запиши-ка её адрес, а? Угу, И Раида. Сейчас. Она недалеко от вас живёт, запиши. И деньги помаленьку готова, Семён. Да. А сколько она может запросить? До рубля 700. Вдруг бабка заломит. Не слепай, понимает, что на её свадьбу многие зарются. Это да пускай, пускай, пускай зарются. Если я сказала, что наш возьмёт. Всё. О, это кто там, а? Эх, господи. Что это он рядом под двором-то пошёл. Да ладно, Галь, ладно. Куда от него денешься-то? Здорово были хозяева. А, Кузьма. Здравствуй, Кузьма, здравствуй, дорогой. Это Кузьма, здесь не житель. Проходи, Кузьма, садись. Это кто у тебя? Родня, что ли? Это хорошие знакомые с нашего завода. У Петровны вы чего были? Покупать примирялись? Примирялись. Ну, и как она? А, никак не желает. Никуда не денется. Против вас разве стоит? Э, тож я не знаю, стоит ли, нет. Но ну, идти надо, уж не серчайте. Вы у меня тут не одни, надо ещё кое-кого проведать, не обидеть. Э, подожди, подожди, Кузьма, поговорим. Вот. Кузьма Семён